и мечта о новом устроении. В жизни, если не экономически, то морально, господствовал барин. Следы феодализма оставались до революции 1917 года. Строй продолжал быть сословным. Существование огромных латифундий принадлежащих небольшой кучке магнатов, психологически и морально, вызывало в крестьянстве возмущение и протесты, тем более, что русские бары обыкновенно сами хозяйством не занимались. Это даже гораздо более психологический и моральный вопрос, чем чисто экономический. Русским крестьянам всегда были чужды понятия римского права о собственности. Крестьяне считали, что земля Божья, то есть ничья в человеческом смысле. Присвоение земли помещиками, и дворянами крестьяне всегда считали такой же неправдой, как и крепостное право. Общинное коллективное владение землей было более свойственно русскому народу, особенно великороссам, благодаря существованию общины. Крестьяне мечтали о черном переделе, то есть переделе земли между крестьянами. Раньше верили даже, что это сделает царь. Революционная народническая организация 70-х годов называла себя «черный передел», в соответствии с настроениями и мечтами крестьянства. Русская коммунистическая революция и совершила этот черный передел. Она отобрала всю землю дворян и частных владельцев. Как и всякая большая революция, она произвела смену социальных слоев и классов. Она низвергла господствующие, командующие классы и подняла народные слои, раньше угнетенные и униженные, Она глубоко взрыла почву и совершила почти геологический переворот. Революция освободила раньше скованные рабоче-крестьянские силы для исторического дела. И этим определяется исключительный актуализм и динамизм коммунизма. В русском народе обнаружилась огромная витальная сила, которой раньше не давали возможности обнаружиться. При этом, естественно, произошло понижение уровня культуры, ибо высокая культура всегда создается путем качественного отбора и в сравнительно узком кругу элиты. Большевики пришли к господству в революции уродливо, с уродливым выражением лица, с уродливыми жестами. Это определилось не только тем, что они не принадлежали к тому слою, в котором выработалась культурная форма и манеры, более соответствующее понятию о прекрасном, но и тем, что у них было много ненависти, мстительности, которая всегда уродливы. У них не было еще никакого стиля, не произошло еще оформления. В революциях всегда есть уродливая сторона. И те, которые хотят особенно быть верными красоте, не могут быть слишком активными в революциях. Впрочем, большевистская масса принесла с собой определенный стиль, стиль войны, и войны, разложившейся. Это один из главных факторов русской коммунистической революции. Русским не несвойственна риторика и театральность, которых так много было во французской революции. Поэтому русская революция более груба, но это может быть ее преимущество. Русская коммунистическая революция в значительной степени была определена войной. Ленин, как и Маркс и Энгельс, придавал огромное значение войне как самому благоприятному моменту для производства опыта коммунистической революции. В этом отношении у коммунистов есть поражающая двойственность, которая может произвести впечатление лицемерия и цинизма, и которая ими самими утверждается как диалектическое отношение к действительности. Кто же больше коммунистов негодовал на империалистическую войну, и кто больше их протестовал? Именно коммунисты, которые, впрочем, тогда так не назывались и представляли левое крыло социал-демократов интернационалистов, хотели сорвать войну, или, по крайней мере, делали вид, что хотят сорвать. И вместе с тем в России именно коммунисты более всего выиграли от войны. Война привела их к победе. Коммунисты или социалисты интернационалисты протестовавшие против войны, отлично предвидели, что мировая война может быть для них только благоприятна. Я не думаю, чтобы можно было их обвинить в неискренности и лживости. Это диалектическая неискренность и лживость. Марксизм вообще думает, что добро осуществляется через зло, свет через тьму.